Глава 17. Бравые парни в самоволки. Я вас понятное дело не отговариваю, господа самовольщики и авантюристы, сказал Стрекалов безнадёжным тоном. По вашим физиономиям видно, что дело это бесполезное. Но вы всё равно пораскиньте ещё раз мозгами. Очень уж Проблематичная и чреватая затея. — Посадить не посадят? — осведомился мухомор вызывающий. — Ну, не посадят. А вообще что-нибудь сделают, кроме общественного порицания? — Да нет. Вот тебе и весь сказ. Общественное порицание как-нибудь переживем? Не смертельно и не впервой? Но он ухмыльнулся. — Сложный ты человек, Антоха, загадочная русская душа. Самому, значит, можно болтаться по прошедшим историческим временам, чтобы венцо жрать, с тамошними знакомыми и девок тискать, а нам, значит, не положено. — Ну, есть же некоторая разница, — сказал Стрекалов не без смущения. — Я, в общем... на катанных маршрутами пользуюсь, официальными резидентурами. А вы наобум прёте по большим галактическим дорожкам, практически без компаса и карты. Плавали, знаем. Доводилось по этим дорожкам подошвы бить. В отпуске по известному маршруту, ну и что? Есть некоторый опыт. Ладно, хватит нам тут мораль декламировать. Или посылай на три буквы, или крути машину. Ладно, сказал майор с досадой. Шагайте уж. Он распахнул дверь, и Кирьянов с Мухомором привычно прошли в самый центр сиреневой мишень, откуда уже раз 10 стартовали на задание. но официальнейшим путём, конечно, в составе группы под чутким руководством и уверенным командованием, видно было через большое окно, овальное, чистейшее, как стрекало, производят нехитрые манипуляции с пультом. Кирянов откровенно волновался. За недолгое время галактической службы ему довелось испытать массу разочарований, когда прежняя обыденность, скучная рутина уничтожала прежние мифы и иллюзии один за другим, одно за другой, но теперь обстоя всё совсем иначе. Он не строил ни малейших иллюзий и не рассчитывал узреть воплощённые в реальности мифы Ему предстояло увидеть повседневную жизнь Вселенной, а это совсем другое. Как всегда бывало, мрак и небытие навалились неожиданно и столь же мгновенно рассеялись, оставив их посреди белоснежного помещеница в центре такой же сиреневой мишени. Все происходило с деловитой обыденностью, Прямо перед ними в стене куполообразной комнаты вспыхнула зелёная линия, очертившая контур двери, а потом возникла и сама дверь. "Ну, с богом", сказал Мухомор. "Держись за батьку, не потеряйся. Места тут оживлённые". Кирьянов в этом сам убедился незамедлительно. Перед ним простирался огромный зал, суходящий в невеобразимую высь бело-розовыми стенами, пересекающиеся чуть ли не под самым небосклоном. Изящно выгнутой плоскости потолка, напоминавшей то птичьи крылья, то паруса, то рыболовные сети. Огромные незнакомые деревья, разноцветные и пышные, растущие прямо из белоснежного пола. Многочисленные фонтаны, непохожие один на другой, бьющие то быстро, то лениво завесы струй, смахивавшие скорее не на воду, а на гибкие полосы разноцветного сияния. Сначала показалось, что это в зале царит сущий хаос, но очень быстро, присмотревшись, он понял, что всё обстоит как раз наоборот. Мнимое суммятице на деле очень упорядоченное, и порядок этот поддерживается как бы сам по себе. Безостановочные потоки живых существ двигались по бесконечным разноцветным дорожкам, не пересекаясь и не создавая затор, а те, кто никуда не спешил, обязательно находились на очерченных оранжево-зелёных участках пола. Это вокзал такой, — сказал Мухомор покровительственно. — Тут я бывал. — Бан знакомый. — Пошли. Кирьянов оглянулся. Там, позади кабинок подобных той, из которой они вышли, было не менее сотни. И к одним выстраивались недлинные очереди, а из других то и дело выходили странствующие и путешествующие. Их было столько... И ни разу не попал из двух одинаковых, что все они слились для Кирьянова в некий живой океан, где глаз с непривычки даже не мог выхватить примечательных деталей. Он заспешил следом за браво шагавшим мухомором, Я в самом деле чувствую себя малышом, которого папа взял в огромный магазин. Они шли по чёрно-голубому пунктиру в компании Доброй сотни обитателей галактики, и никто не обращал на них ни малейшего внимания. Разве что держался так, чтобы не заехать в бок локтем или его аналогом, не наступить на ногу конечностью, воспитанные предупредительные пассажиры совершающие привычный рейс. Довольно долго бок о бок с Кирьяновым шагало, превосходившее его в росте на добрый метр, бурое существо на двух конечностях с широченными ступнями-ластами, бочка образная, поросшая по бокам толстой бахромой. И поди, догадайся, то ли это конечности, то ли уши. Глаз у него было не менее полудюжины, на толстых стебельках, и двое из них всё это время взирали на Кирьянова с совершенно непонятным, разумеется, выражением. Потом оно свернуло вправо, когда рядом с пунктиром повис в воздухе высокий красный иероглиф Такие-то и дела возникали возле тропинки: зелёные круги, синие треугольники, квадраты, знаки иероглифы, и всякий раз кто-то покидал пунктир, сворачивал в сторону. Что-то всё это должно было означать. Мухомор остановился, сошёл с пунктира, коснулся вершины невысокой конструкции, словно бы из полупрозрачного синего стекла, подставил ладонь, На неё упали два жёлтых цилиндрика размером с карманный фонарик. Мухомор сунул один Кирянову, а от второго откусил верхушку. Подбодрил, явно рисуясь: "Жуй, давай. Алё, хорошая шамовка". Кирянов осторожно откусил что-то хрустящее, рассыпчатое, сладкое, прожевал. Ну, вполне. Это бесплатно. ты снял мухомор во двосчёта расправляясь со своим цилиндриком в обеспечении потребностей. Ну да, а ты как думал? У них тут тоже на зарплате живут? Куда ни кинь, есть какой-то там минимум, который бесплатно, а если захочешь себе позволить что по роскошнее, и звови лаве доставать. И правильно, по-моему. Народишка без стимулов зажрётся и разболтается, хоть двуногий, хоть шестилапый. Короче, первым делом пойдём в кабак, роскошный кабак. Я каждый раз слюнки глотал, но не по моим отпускным было. Зато теперь с аристократическим баблом. Эй, сюда, вон, по той зелёной. В лучший момент Кирьянов протянул руку и осторожно коснулся кончиками пальцев светло-малиновой струи ближайшего фонтана, рассудив логически, будь это опасно, фонтан непременно оградили бы. И точно. Это была не вода, а нечто вроде света. Пальцы прошли насквозь, ощутив лишь лёгкое тепло. А может, это просто показалось? В воздухе повис сильный приятный аромат. Кирьянов поднёс руку к носу. Пальцы пахли как тысячи кусков туалетного мыла. Где-то он уже то ли слышал, то ли читал.